Итак, после ужина мы с бабой Егой без всякого стрелецкого эскорта тихо пешочком пошли к терему боярина Мышкина. Метяй получил от меня бурную нахлабучку и в наказание отправился бдить за передвижениями думного дьяка Филимона. Зачем этого я сам не мог толком объяснить. Ну, с одной стороны, наш остратчик будет в пределе, а с другой вдруг действительно что-то полезное выяснит. Мышкинское подворье было не так далеко от нашего, в получасе ходьбы. Царский терем имел 4 этажа, Казначейский 2, Боярский 3. Здесь всё, что выше одноэтажной избы, гордо именовалось терем. Наш с Егой был достаточно скромный в общей сложности на 5 комнат. Терем Бояринов впечатлял шириной, обилием пристроек и качеством ажурной резьбы по дереву. Честно скажу, мастера у них самого высшего класса. Надо без единого гвоздя, на одном рыбьем клею такой дом соберут. 200 лет простоит без капремонта. Двор боярина Мышкина был обнесён толстенным чистоколом, а за дубовыми воротами надырывались цепные псы. Мы постучали, ноль внимания. Пришлось повторить, но уже ногой. Тот же результат. И лишь на третий раз из-за ворот раздал суровый голос: "Пошли вон, а не то собак спущу". "Пожалуйста, передайте гражданину Мышкину Афанасию Фёдоровичу". Что пришёл участковый и хочет с ним побеседовать. Не велели никого пускать. А если через 10 минут он мне не откроет, то через полчаса стрельцы разнесут ворота единорогами и доставят боярина в пыточную, где царские палачи будут задавать ему такие же вопросы, что и я, но получать ответ другими методами. Судя по топуту сапог, бдительный страж бросился с разъяснениями к хозяину. Через пару минут нас пустили. Шестеро здоровенных волкодавов рванулись было к нам, но ига что-то буркнула, щелкнула зубом, и собаки, прижав уши, поскуливая, отползли прочь. Сопровождавший сторож посмотрел на нас едва ли не с суеверным страхом. «Это хорошо. Милицию должны уважать». Боярин встретил нас в горнице за торопливо накрытым столом. «А, Никита Иванович, пожаловал. Проходи, проходи, сыскной воевода, дорогим гостем будешь». И тебе, бабы Яга, всегда рады милости прошу откушать, чем Бог послал. Мы сели. Видимо, Бог уважал дом Мышкиных и потому слал не переставая. Слуги с новыми блюдами так и бегали взад и вперёд. Я ведь к вам, Афанасий Фёдорович, так сказать, с неофициальным визитом, побеседовать не торопясь в домашней обстановке. О чём же? Неискренне удивился боярин. Да всё о том же, о краже в дворце — Так ведь обговорили ж все, батюшка, мне стрельцы докладывали, что найдена пропажа-то. — Вот ведь дело какое, казначей на штюре приставился, захлестнул, говорят, в конюшне петельку, да и совершил великий грех, удавился стал быть. А сундучок-то украденный, у него в доме возьми и найдись, вот оно ведь как обернулось. Я его не перебивал. Мужуку настолько явно хотелось выговориться, оправдать себя, очернить казначей и побыстрее избавиться от меня, что даже забавно было посмотреть. Ега услужливо пододвинула мне поднос с пирогами, а сама неторопливо клевала по одной свежую чернику. Мышкин ничего не ел, но активно наполнял свою кружку пенистым мёдом. Когда его трёп начал мне надоедать, я задал один простенький вопрос. Уговица начищают мелом? Баерн поперхнулся. Мелный напиток пошёл не в то горло, он закашлялся, покраснел и неловко свалил кувшин. Сказеть испорчено бесповоротно. С трудом отдышавшись, хозяин долго молчал, уставившись нозом в стену. Потом глубоко вздохнул и, словно решившись на что-то, подтвердил мелом: "Я хочу переговорить с подчинёнными вам стрельцами". Не выйдет участковый с затаённой злостью откликнулся боярин. Все эти охранные только мне поручены. Надо что спросить? Скажи мне, я сам спрошу и тебе отвечу. А ты к моим стрельцам лезть не смей. "Это почему же сощурился я?" "Ох, смотри, с огнём играешь, Никита Иванович. На нас, боярах, вся власть на Руси держится. Неслед тебе дальше нос в землю рыть." "Нагорчили вы меня, гражданин Мышкин." До в ногах, хваляйтесь, прощение простят, а то угрожаете неизвестно в честь чего. Я ведь к вам по-человечески пришёл, зачем на меня давить? Вот ты как запел, встал боярин. Будучи у себя дома, он вдруг стал хамовато смелым. Мне доводилось встречать такие типы среди мелкой шушеры, бизнесменов с криминальным оттенком. Что они владельцы пары киосков на рынке, то вот такой же крутой мафиози. Все зависит от того, насколько он пьян и уверен в собственной безнаказанности. Так вот, я сейчас кликну своих дворовых холопов, да прикажу тебя на конюшне плеть ми и запороть. Но ну, а ночью мои молодцы тебя через стену сбросят, а то, что останется, волки сожрут. Был со мной воевода, да весь вышел. Другим наука. И как же вы Бога не боитесь? Задумчиво поинтересовался я, в то время как боярин, видимо, истолковал моё спокойствие как знак смиренного покорства его самодурной воле. Бога я не побоюсь. уж не сомневайся, по нехиду по тебе и роду сам закажу, а во спасении своей души свечу будуую поставлю. Два денька попощусь, помолюсь. Господь то он милостив, когда никогда простит. «А люди честные за твою смерть только спасибо скажут, да в ножке поклонятся». «Эй, парашка!» В двери сунула нос конопатая девчушка. «А ну, кликни-ка сюда моих молодцов! Да пусть поторопятся, батюшка сыскной воевода заждался, поди!» Я вопросительно глянул на ягу. Она едва заметно кивнула, потом повернулась к брыжущему слюной хозяину. Так, вся зверье шесть, и сести над шесть, поднимались ввысь у дерев влись, где кора, где листва, а где береста, разомкни уста и замкни уста. По-моему, слова я передаю достаточно точно. Вот тональность, музыкальную гамму мне, конечно, не ухватить. Если действительно есть люди, которым медведь на ухо наступил, то на моих ушах он видимо отплясывал. Удивительно то, что бабка произнесла такой незбысловатый стишок. Быстро шлепнуло боярина Мышкина по губам, и он заткнулся То есть смотрел на нас круглыми от изумления глазами Хватал воздух ртом, изображая карася на сковородке, но ничего не говорил Язык у него отнялся, что ли? В горницу с шумом и грохотом вломились четверо здоровенных лбов Сжимая в руках заостренные колья Они столпились у дверей, ожидая хозяйских указаний Которых, как вы понимаете, не последовало Барыни наверняка были заранее предупреждены о возможном повороте событий, но уж никак не в эту сторону. Хозяин дома, перебравший мёду после пары неудачных попыток встать, снова плюхнулся на ту же скамью. Его глаза наполнились слезами, он широко открывал рот, тыкал туда пальцем и беспомощно разводил руками. Требий костью подавился боярин, охотно пояснила его жестикуляцию баба Ига. Так что вы и добрые молодцы, Берите его под белые рученьки и донесите его по чевальню. А хозяюшка, пускай не ленится, да за лекарем поспешает. Рыбья кость, она ведь, ох, как опасная. Не ровен час и вздохнется батюшка Афанасий Федорович. Холопу послушно кивнули, дружно побросали дреколье и взялись за хозяина. Тот даже мычать не мог, а лишь смотрел на нас умоляющим взглядом. Ничего, ничего, не извиняйтесь, гражданин Мышкин, с кем не бывает, вежливо добавил я. Вы уж подлечитесь, а там и поговорим. Но на этот раз у меня долг платежом красен. И спасибо большое за разрешение побеседовать с вашими подчинёнными. Я доложу царю о таком безоветном содействии органа.